Глава восьмидесятая. Доблесть. Энджи. «Прошу прощения, обозналась. Признала я свою ошибку. «Прощаю», – Процедил сквозь зубы отец Лекса, глядя на меня, как на клопа. «Обратитесь к окулисту, если проблемы со зрением». У Берка заходили желваки на скулах, а руки сжались в кулаки. «Полегче, лорд Дориан. Неужели вы не смотрите новости?» «Перед вами будущая королева Антаре, леди Энжиан Марк, так что проявите уважение!» Вступился за меня оборотень. «Я знаю, кто она!» – огрызнулся Грей. «И тебя об этом не спрашивал, медвежатина!» Он окинул Берка пренебрежительным взглядом, что возмутило меня до глубины души. «Как можно быть таким красивым и таким козлом одновременно? Этот, как вы выразились, медвежатина, друг и побратим вашего сына». И он не раз спасал Лексу жизнь, прикрывая на поле боя. Постыдились бы ему хамить высший лорд. Отчитала я этого типа. Он аж позеленел от злости. Или от шока. Наверное, ему еще никто в жизни такой выволочки не устраивал. «У вас проблемы с леди Анмар, Грей!» Ледяным тоном поинтересовался подошедший к нам Элмер. Он встал рядом со мной, даря чувство защищенности. «Нет, Ваше Величество, никаких проблем!» С неохотой склонился перед ним лорд Дариан. «Мы с леди Энжи обсуждали воинскую доблесть!» Сверкнув на меня глазами, желая испепелить. «Какая интересная тема!» Губы Элмера расползлись в холодной улыбке. «Скажите, а как дела со здоровьем вашего сына, доблестного воина Лекса Дариана? Когда его выпишут?» Участливо спросил император. Грей кинул на него затравленный взгляд, не зная, что на это ответить. «Скоро!» – отделался он универсальным ответом. «Так я и думал», – хмыкнул Элмер. «Леди Анмор, позвольте обсудить с вами разные аспекты доблести в приватной беседе», – протянул он мне руку, за которую я ухватилась и повел к трону. Я оглянулась на Рея. Он был далеко в самом конце зала, В углу возле колонны и с кем-то разговаривал. Я не могла разглядеть, с кем именно. Но рядом с ним были Тан, Тиран, Бен и Доран. Значит, все хорошо. «Как ты, ангелочек? Держишься?» С сочувствием посмотрел на меня Элмер, когда мы уже поднялись на постамент и остановились у его кресла. «Да, все нормально», — кивнула я. «Хочешь снова включить иллюзию и увести меня на разговор в свою комнату?» «Я против». — напряженно уточнила я. — Нет, не в этот раз, — мотнул головой император. — Просто здесь единственное место в зале, идеально защищенное от прослушки. Буду тебе признателен, если ты станешь полубоком или спиной к залу, чтобы никто не мог читать по губам. — Хорошо. — развернулась я так, как он сказал. — Я соскучился. Тихо и очень искренне произнёс он, окутывая меня нежностью во взгляде. Но в глубине его глаз затаилось такое одиночество и тоска, что у меня сжалось сердце. «Ты снишься мне каждую ночь. Разговариваешь со мной, обнимаешь, целуешь». Призналась я, чувствую, как щеки начинают предательски краснеть. А у Элмера тем временем медленно отвисала челюсть. «Недавно во сне ты мне сказал, что являешься оборотнем ягуаром. Скажи, это правда или всего лишь мои фантазии?» «Это...» «Это невероятно, Энджи!» Потрясённо выдохнул он, порывисто беря мою руку в своей ладони. «Я каждую бессонную ночь разговариваю с тобой. Мысленно рассказываю тебе о себе, о своём детстве. Говорю, как сильно люблю тебя. Представляю, что обнимаю тебя, вспоминаю украденный у тебя поцелуй. Неужели ты меня слышишь? Ты понимаешь, что это значит?» «Не совсем», – растерянно покачала я головой. «Ты частичка моей души!» «Моя истинная пара. Думаю, ты единственная, кто может подарить мне ребенка. Какой же я идиот, что отдал тебе Рэю!» С досадой поморщился он. «Впрочем, все еще можно исправить, учитывая его поведение!» Мрачно хмыкнул он. «А что не так?» Испугалась я за мужа. «Да все не так!» Кивнул он в зал. Я обернулась и охнула в шоке. Рэй дрался с императорской охраной, жестко, отчаянно, упорно пробиваясь к нам с Элмером, один против восьмерых. Его действия выглядели как попытка покушения на Императора, либо как безумие в чистом виде. Войс Дан, Берг, Доран и Бен впятером бросились к нему, пытаясь урезонить, но Рей разошелся не на шутку. Громкая заводная музыка перебивала звуки борьбы, но с каждой секундой все больше гостей замечали эту потасовку – и стягивались поближе, чтобы получше рассмотреть бесплатное шоу. «Хватит — Хватит! — рявкнул Элмер так, что в окнах задрожали стекла. Музыка резко стихла, а все, без исключения в зале, рухнули на колени и склонили головы перед воздействием неведомой силы, припечатавшей их к полу.